Глава семнадцатая. Глаз бури. Покинув замок, скутеры продолжили путь к левому краю под серостальной пеленой, игравшей роль неба. Над полями подсолнечников она спасла им жизни, но теперь выгоняла в депрессию. Коснувшись трех точек на приборной панели, Лоис зафиксировал текущую высоту. Ему приходилось следить за собственными движениями. Правая рука почти ничего не чувствовала под воздействием лекарств. и аэрозольные пленки, покрывавшие белые волдыри на кончиках пальцев. Он посмотрел на руку, подумав, что все могло быть намного хуже. Над приборной панелью появилось изображение говорящего: "Луис, давай поднимемся над облаками. Мы можем что-нибудь пропустить, не видя земли. У нас есть карты. И что? Они покажут нам еще одно поле подсолнечников. Ты прав", тотчас же ответил Казин. не отключился. Говорящие и Тила, ждавшие в зале карт на небесах, пока Луи свел словесный поединок с бритым жрецом далеко внизу, с пользой потратили время. Тила нарисовала контурную карту их пути к стене, а также сделала наброски городов, видневшихся на экране в виде больших желтых пятен. А потом кому-то или чему-то не понравилось, что они используют некую запрещенную частоту, запрещенную кем, из-за чего, как давно, почему об этом стало известно только сейчас? Луис подозревал, что виной всему некая давно заброшенная автоматика вроде метеоритной защиты, сбившая лжеца. Возможно, она работала лишь время от времени, спазмами. Диск переводчика говорящего тоже раскалился до красна, прилипнув к подушечке его правой лапы. И он на несколько дней лишился возможности ею пользоваться, несмотря на все чудесные военные медикаменты Кэзинов. Мышцам требовалось время для регенерации. С картами все было намного проще. Возрождающаяся цивилизация почти наверняка сначала появилась бы в мегаполисах, над которыми могла бы пролететь их небольшая флотилия в поисках огней или поднимающегося к небу дыма. На панели горел огонек вызова Несса, возможно, уже много часов. Луис нажал на кнопку. Увидев спутанную коричневую гриву кукольника и его медленно вздымающуюся и опадающую от дыхания замышенную спину, Луис решил, что кукольник вновь впал в оцепенение, но тот поднял треугольную голову и пропел: "Привет, Луис. Какие новости?" Мы нашли летающее здание, и там был зал карт. Он рассказал кукольнику о замке Небеса, о зале карт, экране и глобусах, о жреце и его модели Вселенной, ответил на вопросы Несса и затем задал свой. Кстати, твой диск-переводчик работает? Нет, Луис. Недавно он раскалился передо мной, напугав до смерти. К счастью, я не понял в чем дело, иначе бы точно оцепенел. Ясно. Со остальными тоже самое. Дисктилы, прыжок футляр, оставив обугленный след на ее скатере. У говорящего обожжена лапа, у меня рука. Знаешь, а ведь теперь нам придется самим выучить язык мира Кольца. Да. Жаль, что старик ничего не помнил о гибели прежней цивилизации мира Кольца. «У меня возникла мысль». Он рассказал кукольнику о своей теории насчет мутировавшей кишечной бактерии. «Возможно», — ответил Несс. «После того, как они утратили секрет превращения вещества, они никогда не смогли бы вновь возродиться». «Вот как? Почему?» «Оглянись вокруг, Луис, что ты видишь?» Впереди маячили гроза, холмы и долины, далекий город две горные вершины увенчанные грязной просвечивающей основой кольца если приземлиться в любом месте мира кольца и копнуть что обнаружишь почву ответил Луис и а потом землю каменную породу материал основы кольца сказал Луис и внезапно окружавший его ландшафт словно изменился грозовые тучи горы город впереди И другой исчезавший сзади яркое пятно вдали на бесконечном горизонте, которое могло быть морем или попыткой вторжения подсолнечников, все это теперь выглядело пустой оболочкой, отличавшейся от настоящей планеты в той же мере, в какой человеческое лицо отличается от пустой резиновой маски. Капни на любой планете, продолжал кукольник, и в конце концов наткнешься на ту или иную металлическую руду. Здесь же ты найдешь сорок футов почвы, а затем основу кольца. Этот материал не поддается обработке. Если бы его можно было пробить, неудачливый ротокоп встретил бы по другую сторону лишь вакуум. Весьма жестокая награда за его тяжкий труд. Цивилизация, способная построить кольцо, в силу необходимости должна была владеть секретом дешевого превращения вещества стоит им лишиться подобной технологии, неважно каким образом. И что останется создать запасы необработанных металлов, они не смогли бы из-за отсутствия руды. Весь металл, что есть на кольце, содержится в машинах, инструментах и ржавчине. Даже способность совершать межпланетные полеты им бы не помогла. Поскольку в окрестностях этой звезды негде добывать сырье, цивилизация рухнула бы и никогда бы снова не поднялась. Когда ты до всего этого додумался? Тихо спросил Луис. Некоторое время назад я решил, что это не важно для нашего выживания и не стал даже упоминать об этом. Ясно, сказал Луис. Он столько часов провел в тревожных размышлениях, а теперь все казалось более чем очевидным. До、да、чего же ужасная ловушка для мыслящих существ! Луиз посмотрел вперед краем глаза, заметив, что изображение Несса исчезло. Гроза приближалась, становясь все обширнее. Силовое поле могло ей противостоять, но все же лучше было пролететь над ней. Луиз потянул за ручку, и скутеры поднялись к мир, в капутовавший мир серой пелене к облакам, которые закрывали солнце. С тех пор, как они добрались до башни под названием Небеса, на освоение нового языка требуется время, подумал Луис. О том, чтобы учить язык при каждой очередной посадке, не могло быть и речи. Вопрос приобретал критическое значение. Как долго жители кольца пребывают в варварском состоянии? Сколько времени прошло с тех пор, когда все они говорили на одном языке? Насколько сильно местные диалекты разошлись со сходным. Все вокруг стало однообразно серым, они вошли в облака. Силовое поле Луиса окутывали туманные щупальца, а затем скутеры вырывались на яркий солнечный свет. С бесконечного горизонта мира кольца на фоне бескрайней облачной пелены на Луисову смотрел огромный синий глаз. Если бы голова бога была величиной с земную луну, Глаз как раз оказался бы подходящего размера. Луису потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать увиденное, и еще несколько мгновений его мозг тупо отказывался в это поверить, а затем вся картина поблекла, словно плохо освещенная голограмма. Сквозь шум в ушах он услышал или почувствовал чей-то вопль. Я что умер? – подумал он. И кто это кричит? Нес? Но связь с кукольником была отключена. Кричала Тила, Тила, которая никогда в жизни ничего не боялась. Закрыв лицо руками, она пыталась спрятаться от взгляда огромного синего глаза. Глаз сиял далеко слева, словно притягивая их к себе. Я что умер и создатель явился, чтобы судить меня? Но какой из создателей? Похоже, Луисуву пришло время решить. Какого создателя он верит, если верит вообще? Глаз был сине-белым, с белой бровью над ним и черным зрачком. Облачное белизна и далекая синева сливались с небом. Луис кричал оттуда: "Сделай что-нибудь!" Этого не может быть, подумал он. Горло его словно сковало льдом, мозг бился в черепе, будто загнанный в ловушку зверь. Сколько бы не была Великая Вселенная. Всегда найдется то, чего не может в ней существовать нигде и никогда. Луис, говорящий, вон, наконец, обрел дар речи. Эй, говорящий, что ты видишь? Кзин ответил не сразу. Вижу впереди большой человеческий глаз, бесстрастно проговорил он. Человеческий? Да, ты тоже его видишь. Все меняло единственное слово «кзин». которое Луис никогда бы не употребил человеческий человеческий глаз будь это некое сверхестественное явление Казин увидел бы глаз Казина или не увидел бы ничего вообще значит он имеет естественную природу подумал Луис иначе и быть не может тело с надеждой смотрело на него но каким образом глаз притягивал их к себе «Ладно», — сказал Луис Ву и резко сдвинул ручку управления вправо. Скутеры свернули в сторону по вращению. «Нам не туда», — тотчас же послышался голос говорящего. «Луис, вернись или передай управление мне». «Ты же не собираешься пролететь через это?» «Оно слишком большое, чтобы его можно было обогнуть», — говорящий. «Оно не больше кратера Платона». Мы можем облететь его за час. Зачем рисковать? Если боишься, можешь облететь глаз и встретиться со мной по другую сторону тела и ты тоже. Я пройду насквозь. Зачем? Голос Луиса показался неожиданно хриплым даже ему самому. Считаешь, будто это случайное образование из облаков, вызов твоим мужским качествам? Моим? Что, Луис? Вопрос. Не в моей способности к размножению, под вопросом моя смелость, но почему? Скутеры летели на крейсерской скорости в тысячу двести миль в час. Почему твоя смелость под вопросом? Отвечай. Ты рискуешь нашими жизнями. Нет. Можешь облететь глаз. И как нам потом тебя найти? Гзин задумался. Пожалуй, тут ты прав. Слышал когда-нибудь про ересь Кадапта-проповедника? Нет. В темные времена, последовавшие за четвертым перемирием с людьми, безумный Кадапт-проповедник возглавил новую религию. Его казнил сам патриарх, убив в поединке, поскольку тот носил частичное имя. Но его гиеретическая религия в тайне дожила до наших дней. Кадапт-проповедник верил, что Бог-Создатель сотворил человека по своему образу и подобию. Человека? Но ведь Кадапт-проповедник был казином. Да, вы продолжали побеждать, Луис, в течение трех столетий и четырех воин. Поборники Кадапта надевали для молитвы маски из человеческой кожи, надеясь обмануть Создателя, чтобы победить в воине. И когда ты увидел тот глядящий на нас над горизонтом глаз, да, но、ну, ничего себе, должен тебе сказать, Луис, что моя теория выглядит куда правдоподобнее твоей. Случайное образование из облаков надо же до такого додуматься. Луис постепенно обретал способность нормально мыслить. Случайное можешь вычеркнуть, допустим, строители кольца создали глаз ради забавы. Или в качестве указателя на что? Кто знает? На что-нибудь большое: парк развлечений, кафедральный собор, штаб-квартиру союза офтальмологов при их технологиях и наличии свободного пространства может быть что угодно. Тюрьма для любителей подглядывать. Неожиданно включилась тела. Университет для частных детективов. Тестовая картинка на гигантском стереовизоре. Я напугалась не меньше, чем ты, говорящий. Голос ее вновь звучал совершенно обычно. Я думала, это сама не знаю, что я думала, но я с тобой. Полетим на сквозь вместе. Прекрасно, Тила. Если он моргнет, погибнем оба. Большинство всегда здравомыслящие, процитировал Луис. Свяжусь с Нессом. Да во имя Финеягла, он наверняка уже пролетел на сквозь или облетел вокруг. Луис рассмеялся громче обычного. Так ему было страшно. Ты же не думаешь, будто Несс прокладывает нам путь? Что? Он кукольник. Он облетел нас сзади. А затем, вероятно, подключил управление своим скутером к скутеру говорящего. Так что к Зину его теперь не поймать. И любую опасность, которая могла бы ему угрожать, мы встретим первыми. У тебя, Луис, выдающаяся способность... Рассуждать подобно трусу, заметил говорящий. Не стоит этим пренебрегать. Мы в чужом, мы в чуждом нам мире, и свойственная некоторым инопланетянам проницательность нам не помешает. Ладно, раз уж вы с ним думаете почти одинаково, я лично намерен бросить вызов этому глазу и узнать, что находится за ним или внутри него. Луис вызвал Несса. На изображении Которое, показывал интерком, виднелась лишь спина кукольника. Грива его слегка шевелилась в такт дыханию. «Нээс!» – позвал Луис. Потом еще раз громче. «Нэээс!» Кукольник вздрогнул. Треугольная голова вопросительно поднялась. «Я боялся, что придется воспользоваться сиреной. Что случилось?» К первой голове присоединилась вторая, и обе беспокойно уставились на него. Луис был не в силах смотреть на огромный синий глаз впереди, что-то заставляло его постоянно отводить взгляд. В каком-то смысле, ответил он, моя безумная команда готова себя погубить, вряд ли мы можем себе позволить их потерять. Объясни, пожалуйста. Посмотри вперед и скажи, видишь ли ты образование из облаков в форме человеческого глаза? Вижу, ответил кукольник. Есть мысли, что это такое? «Ну, нечто вроде бури. Ты ведь уже понял, что спиральных ураганных образований на мере кольца быть не может». «Хм, Луис об этом даже не думал. Спиральную форму урагана вызывает сила Кориолиса, разница скоростей двух воздушных масс на различных высотах. Любая планета представляет собой вращающийся сфероид. Если две массы воздуха движутся навстречу Чтобы заполнить частичный вакуум, одна на север, а другая на юг, они пройдут мимо друг друга на остаточной скорости и образуется воздушный вихрь. Я знаю, как возникают ураганы. Тогда ты должен понимать, что на Америкольце любые соприкасающиеся воздушные массы имеют по сути одну и ту же скорость и никакого эффекта вихря быть не может. Луис посмотрел вперед на имеющую форму глаза бурю. Но как вообще может тут возникнуть буря? Думаю, никак. Здесь нет циркуляции воздуха. Ошибаешься, Луис. Горячий воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Но подобные эффекты не могут вызвать такой вихрь, как впереди нас. Именно что угрожает сделать говорящий? Пролететь сквозь центр этого порождения Финеягла? вместе с преданно следующей за ним телой. Свист, который издал кукольник, показался не менее чистым и прекрасным, чем свет рубинового лазера. Это может быть опасно. Силовые поля защитят их от буйства любой обычной стихии, но кажется, эта буря далеко необычная. У меня была мысль, что она искусственная. Да, кольцевики могли оборудовать собственную систему. циркуляции воздуха вдоль кольца, но эта система перестала бы работать, когда отказало подача энергии. Не понимаю. Ага, все ясно, Луис. Что? Представь, будто в середине бури есть воздухоотвод, место, где исчезает воздух. Отсюда следует все остальное. Он создает частичный вакуум, воздушные массы движутся в его сторону. По вращению и против вращения, а также с левого и правого края их можно проигнорировать, решительно заявил кукольник. Но воздух, движущийся со стороны по вращению, будет становиться чуть легче окружающего воздуха и подниматься вверх. Воздух, движущийся с противоположной стороны против вращения, будет становиться чуть тяжелее. Лоис изо всех сил пытался представить себе эту картину. Почему воздух поступает со стороны против вращения? Его вращательная скорость чуть выше скорости вращения кольца, и центробежная сила заставляет его слегка оседать. Он образует нижние века глаза. Воздух со стороны по вращению, поднимаясь, образует верхние века. Да, в каком-то смысле это эффект вихря, но ось вихря горизонтальна. В то время, как на любой планете она вертикальна, но ведь этот эффект совсем невелик. Это единственный эффект Луис. Ничто не может ему помешать или прекратить его. Он может длиться тысячелетиями, превращаясь в то, что мы наблюдаем сейчас. Звучит вполне правдоподобно. Глаз больше не пугал его. Как сказал кукольник, это была всего лишь шутка. В нем соединялись все цвета стихии: черные тучи, освещенные солнцем, белые облака и темные глаза бури, игравшие роль радужные оболочки. Проблема, естественно, в воздухоотводе. Почему возле центра вихря исчезает воздух? Может, там до сих пор работает какой-то насос? Сомневаюсь, Луис. Если бы действительно было так, все воздушные возмущения в окрестностях были бы расположены в правильном порядке. То есть, ты заметил места, где основа кольца проступает сквозь почву и камень? Вряд ли подобную эрозию кто-то планировал. Заметил, что по мере приближения сюда, такие места встречались все чаще. Думаю, глаз бури нарушил перемещение воздушных масс на десятки тысяч миль вокруг. На территории превышающие размеры твоей или моей планеты. На этот раз присвистнул уже Луис. Не в мирс, но тогда, ну да, понятно. В центре этого глаза бури должна быть пробоина от метеорита. Да, ты сам все понял. Основу кольца все-таки можно пробить, но не с помощью тех инструментов, что у нас есть. Верно. И все же нужно выяснить. Действительно ли там пробоина? Недавняя суеверная паника уже казалась Луису забытым сновидением, а аналитический ум кукольника завораживал и успокаивал. «Нужно туда попасть и выяснить самим», — сказал он, бесстрашно посмотрев прямо в глаз. «Как думаешь, через радужку лететь безопасно?» «Вряд ли там есть что-то, кроме чистого неподвижного воздуха в частичном вакууме». Ладно, передам остальным хорошую новость. Полетим через глаз бури все вместе. Когда они приблизились к радужке, небо потемнело, но невозможно было понять, что там у причиной наступающая ночь или густые черные тучи. Расстояние от одного угла глаза до другого составляло сто миль, а его высота около сорока. По мере приближения очертания его выглядели все более размытыми. Стали заметны туманные слои и длинные полосы, начала вырисовываться его истинная форма — практически ровный вихревой туннель, имевший в сечении облик человеческого глаза. Но когда они устремились к радужке, он все еще выглядел как глаз. Казалось, они падают прямо в глаз Бога. Визуальный эффект пугал и повергал в ужас, хотя и выглядел комически преувеличенным. Луис не знал смеяться, ему кричать или остаться позади хватило бы и одного наблюдателя, чтобы выяснить наличие дыры в основе кольца. Луис мог облететь вокруг. Они влетели в глаз самучась по черному коридору, освещенному почти непрерывно вспыхивавшими впереди, сзади и со всех сторон молниями. Воздух был чист, а за пределами радужки кружили сплошные черные тучи, несясь быстрее урагана. Пожиратель листьев был прав, прорычал говорящий. Это всего лишь буря. Забавно, он единственный из нас четверых не впал в панику, увидев глаз. Видимо, кукольники не суеверны, крикнул Луис во. Вижу что-то впереди, закричала Тила. Это оказалось углубление в дне туннеля. Напряженно улыбнувшись, Луис положил руки на приборную панель. Воздушный поток над впадиной Мог быть весьма мощным. Луис чувствовал себя намного спокойнее, чем в тот момент, когда они влетели в глаз, что могло случиться, если даже кукольник не видел опасности. Приблизившись к впадине в окружении тучи молний, они затормозили и зависли над ней, сражаясь с воздушным потоком. Сквозь силовое поле слышался приглушенный воеветра. Они посмотрели в воронку. В ней исчезал воздух. Но оставалось непонятным, откачивается ли он с большой скоростью или улетает к звездам сквозь черное дно мира кольца. Разглядеть почти ничего было нельзя. Луис не заметил, когда Тила направила свой скуртер вниз. Она была слишком далеко, мерцающий свет казался чрезвычайно странным. Перед его взглядом мелькнуло исчезающее в воронке крошечное пятнышко, но он не обратил на него внимания. А потом, на фоне завываний бури, раздался крик Тилы. Над приборной панелью отчетливо виднелось ее лицо. Она смотрела вниз, и в глазах ее стоял страх. «Что случилось?» – заорал Луис. «Оно меня поймало!» – едва раз слышал он в ответ. Стены воронки сходились в виде конуса. Их освещало странное сияние, похожее на эффект катодной трубки из-за разницы токов, почти полным вакууме, где-то далеко внизу виднелось крошечное пятнышко, которое в поглне могло быть скутером, если бы кому-то хватило глупости нырнуть на скутере в чудовищный водоворот, лишь затем, чтобы поближе взглянуть на ведущую в открытый космос дыру. Луиса затошнило, поделать ничего было нельзя, вообще никак. Он с трудом отвел взгляд. и увидел глаза Тилы над приборной панелью полные непередаваемого ужаса. Из ее носа текла кровь. В следующее мгновение ужас на ее лице сменился мертвенной бледностью. Она готова была лишиться чувств. Кислородное голодание, силовое поле могло удерживать воздух в вакууме, но его требовалось соответствующим образом настроить. Уже в полубессознательном состоянии она подняла взгляд на Луисову, словно умоляя: помоги, сделай хоть что-нибудь. Голова ее упала на приборную панель. Луис закусил губу до крови. Освещенные неоновым светом облаков воронка ташнотворно напомнила ему водоворот над сливом в ванной. Крошечное пятнышко скутера тило устремилось прямо в клубящуюся отвесную стену воронки. Несколько секунд спустя Луис увидел впереди, намного ниже глаза горизонтального урагана, белую заостренную полосу конденсационного следа, от чего-то у него даже не возникло сомнений, что это скутер Тилы. Что случилось? – рыкнул говорящий. Луис молча покачал головой, не в силах произнести ни слова. Всё тело его словно анимело, мысли бежали по кругу и не могли из него вырваться. Изображение Тилы лежало лицом вниз, виднелись только ее волосы. Она была без сознания, в неуправляемом скутере, летевшем в два с лишним раза быстрее звука. Нужно было что-то делать. «Луис, еще немного, и она бы погибла». «Несс, не мог включить какой-то режим управления, о котором мы не знаем?» «Нет, я бы скорее поверил в это, чем во что-то другое, но нет». Думаю, именно это и произошло, сказал говорящий. Ты сам видел, что произошло. Она потеряла сознание, ударилась головой о приборную панель, и ее скутер вылетел из той воронки, будто за ним гнались все дьяволы. Она нажала лбом на нужные кнопки. Чушь. Ну да, Луису хотелось заснуть, перестать думать. Сам прикинь, насколько такое вероятно. Внезапно до Ксина дошло. И он остался сидеть с раскрытым ртом. Нет, не может быть. Наконец вынес он свой вердикт. Мгм. Ее бы просто не было с нами. Будь ее везение хотя бы отчасти реальным, нас никогда бы ее не нашел. Она осталась бы на земле. Сверкнула молния, осветив длинный туннель из бушующих грозовых туч и уходящую вдаль прямую белую линию конденсационные следы скутера Тилы. Но сам скутер находился вне пределов видимости. Луис, мы никогда бы не потерпели катастрофу на Мире-Кольце. Вот и я думаю о том же. Лучше подумай, как ее спасти. Кивнув, Луис не торопясь нажал кнопку вызова Несса, чего говорящий никогда бы сам не сделал. Кукольник ответил мгновенно, словно ждал сигнала. Луис быстро описал события, удивившись, что говорящий остается на связи. Похоже, мы оба ошибались насчет птилы, сказал Несс. Да. Она летит на аварийной мощности. Ударом бомб не хватило бы, чтобы сработали нужные переключатели. Сначала ей потребовалось бы активировать аварийный режим. Трудно представить, что это можно сделать случайно. А как он активируется? Кукольник показал на утопленную в панели кнопку. она могла из элементарного любопытства сунуть туда палец, заметил Луис. Думаешь? Но что нам делать? вмешался говорящий, не дав Луису ответить. Когда она придет в себя, пусть свяжется со мной, решительно заявил Несс. Я покажу ей, как переключиться обратно в обычный режим и как после этого нас найти. А нам пока сидеть и ждать? Совершенно верно. Есть опасность. то в двигателе могут выгореть топливные элементы, однако ее скутер будет сам избегать препятствий и она не разобьется. Она удаляется от нас со скоростью примерно в четыре звуковых. Самая большая для нее угроза кислородное голодание, которое может привести к повреждению мозга, но подозреваю, ей это не грозит. Почему кислородное голодание действительно опасно? Она чрезчур везучая. Ответил Несс.